Эпилог. Год спустя. Странно, но я больше переживала не из-за предстоящей встречи с Амраном, приезд которого, тем не менее, был очень важен для меня сегодня, а из-за первого знакомства с ней. Хотя любимый уверял, что жена его старшего брата меня точно расположит, я ничего не могла с собой поделать. Все представляла, какая она, на какие темы мы будем разговаривать, понравятся ли ей подарки, которые я щепетильно выбирала для этого события. Алина ведь была матерью первого племянника Адама, которому только исполнилось полгодика, и я с благоговением относилась к этой роли, поэтому немного боялась обиды невестки из-за того, что я не приехала к рождению маленького Салиха. Наверняка Амран решил, что я просто струсила видеться с ним. В какой-то степени так и было, но ради племянника я бы обязательно переступила свой страх. Просто так вышло, что именно в этот момент вовсю шли экзамены, которые мне необходимо было сдать, чтобы восстановиться в техникуме. Даже Адам, понимая всю серьезность ситуации, не стал давить на меня и согласился с тем, что мне лучше остаться. В общем, сегодняшний день для меня начался рано. И еще солнце не встало, а я уже была на ногах. Гости обещали приехать к обеду, и я хотела все довести до идеала к этому времени. Айна едва смогла усадить меня позавтракать, только пригрозив, что все расскажет мужу, который уехал кое-что докупить, добилась своего. Но из-за скудного аппетита Я все равно поела очень мало. На месте не сиделась. Столько дел еще нужно было переделать. Когда наступил заветный час, и через ворота въехал незнакомый белый внедорожник, я вместе с Адамом вышла из дома встречать гостей. Солнышко приветливо заливало придомовую территорию. Сегодняшний день выдался теплым, несмотря на то, что вчера был снег. И я надеялась, Грядущая встреча пройдет в таком же позитивном настроении. Сердце заколотилось в груди, стоило увидеть Амрана. Он практически не изменился. Тот же суровый взгляд, насыщенно синих глаз, который потеплел, когда мой муж подошел для приветствия. Та же густая черная борода, делающая его вид еще более грозным, и властность, ощутимая даже на расстоянии, Адам был немного выше Амрана, но все равно любой проходящий мимо сразу бы понял, кто тот старше и важнее. Муж не стеснялся показать, как уважительно и трепетно относится к брату. Все это невольно передавалось и мне, хотя я понимала, что расположение Амрана возможно не добьюсь больше никогда. «Здравствуйте, Амран Салихович», вежливо поздоровалась я, наконец решившись подойти. Бегло, окатив меня взглядом, он направил в ворот черного пальто и постно отозвался. «Здравствуй». Мы так рады, что... Я запнулась, потому что Амран развернулся и пошел к джипу, чтобы помочь выйти своей жене. В животе неприятно потянуло. Даже тошнота подступила к горлу. Я растерянно посмотрела на мужа, который ободряюще сжал мою руку. «Все хорошо», — тихо, но уверенно сказал он. А потом я увидела ее. Миниатюрную девушку в белоснежном матовом платке, длинном платье кораллового цвета и короткой шубке. Держа детское кресло-люльку со спящим малышом, укрытым голубым одеялком, Амран подал жене руку, ответственно проследив, чтобы она успешно выбралась из высокого салона. Как только наши глаза встретились, я поняла, что Адам был прав. Алина тут же лучезарно и слегка смущенно улыбнулась мне, нерешительно застыв возле мужа, который рядом с ней смотрелся просто медведем. А чем ближе невестка подходила, тем больше я отмечала, насколько она красива, и какой добрый у нее взгляд. «Здравствуйте!» Поздоровалась с нами молоденькая жена Амрана. «Привет, невестка!» отозвался мой муж, улыбнувшись уголком губ. «Наконец-то брату удалось тебя накормить нормально! Хоть щеки появились!» Не успела я растеряться, как Алина тихо хихикнула, а ее муж ловко дотянулся ладонью до затылка младшего брата. «Эй!» «Это же комплимент!» «Комплименты — это не твое!» — буркнул Амран. Продолжая широко улыбаться, Алина протянула мне руку и представилась. «Привет! Я Алина. Наконец-то познакомились!» «Да, наконец-то!» — ярко поддержала я, сжав ее нежную ладонь. «Мне очень приятно познакомиться. Меня зовут Марьям. И мне приятно!» Она тронула предплечье мужа, чтобы тот поднес люльку. «А это наш маленький Салих». Наклонившись к спящему малышу, я чуть не запищала от умиления и восхищенно произнесла «Какой красивый мальчик! Мне так не терпелось увидеть его, но прямо ангелок!» «Это пока спит», — иронично поделилась Алина. «Вот скоро проснется и покажет» какого проказника мне Аллах послал. Муж приобнял меня за плечи и всем сказал, «Так, давайте, проходим в дом, там теплее знакомиться». Я согласно кивнула, посторонилась пропустить гостей, а Адам пошел придержать входную дверь. Его брат сразу прошагал мимо с люлькой, а вот Алина вдруг взяла меня под локоть и потянула идти вместе. Уже в этот момент я так порадовалась, что она приехала. Без ее участия принимать старшего брата, Адама, мне наверняка было бы гораздо труднее. Несмотря на то, что невестка считалась гостьей, она оставила сына с мужем и принялась во всем помогать мне на кухне. Ее общество стало для меня настоящим удовольствием. Алина оказалась чудесной помощницей, умелой, шустрой а еще интересной собеседницей. Не только рассказывала, но и внимательно слушала. Я даже пожалела, что мы живем так далеко. Не думала, что когда-нибудь еще решусь на близкую дружбу с кем-то, кроме Ули. Но жена Амрана пока казалась мне той, кому бы я могла довериться. Девушка поделилась со мной, что мечтает стать учителем, и что скоро продолжит обучение на педагогическом факультете. Ее голубые глаза буквально искрились, пока она говорила. Я увидела, насколько это важно для Алины. Я прекрасно ее понимала, поэтому охотно открыла, что тоже учусь на технолога и мечтаю, что однажды это пригодится в моем умении печь торты. «Айна не меньше меня», — оказалась очарована женой племянника. Воспитанная Алина проявляла уважение к старшему члену семьи даже в мелочах. И, конечно, это покоряло. Старушка в нашем окружении почувствовала себя королевой не меньше. Мы с невесткой не давали ей вставать и больше всех уделяли внимание за столом, который готовился для гостей в зале еще со вчерашнего дня. Приветственный обед — выдался плотным. Мне так хотелось угодить гостям, что я не знала меры, и даже Адам не смог меня придержать. В конце концов, многие блюда так и остались нетронутыми. Зато атмосфера за столом царила превосходная. Легкая, комфортная, дружественная. Совсем не то, что я себе представляла, Хотя кое-какое напряжение внутри меня все же сохранялось. Поэтому я уделяла особое внимание не только Айне, но и старшему брату Адама. То блюдо поднесу, то салфетки подам, то напиток долью. Правда, не совсем бескорыстно. Ведь мне нужно было не просто расположить старшего брата мужа к себе, а сделать это именно сегодня. Как бы то ни было, Амран упорно делал вид, что не замечает моих стараний а я успешно делала вид, что не замечаю его равнодушие До того момента пока не принесла десерт, о котором не знала даже Алина. Сама не понимала, почему ждала увидеть хоть капельку одобрения в глазах главного гостя. Но когда я переставляла с сервировочного столика на обеденный стол один роскошный тортик за другим, волнение захлестывало меня так, что тело пробивала мелкая дрожь. Всего их было пять. Шоколадный, тирамису, чизкейк, сметанный и фруктовый с желе. Все тортики неповторимо оформлены, как в современных кулинарных журналах. И я очень старалась. «Твоя жена хочет, чтобы мы на стульях остались ночевать», заметил Амран с налетом иронии, покосившись на брата. Поставив на стол башенку из блюдец, я тихо прыснула, и так как Айна уже ушла отдыхать, в первую очередь вежливо спросила оставшегося старшего гостя. «Какой вам отрезать попробовать?» Глядя на меня из-под бровей, Амран не успел что-либо ответить, потому что мой муж опередил. «Надеюсь, ты понимаешь, что это не магазинные?» «В смысле?» — с ленивым любопытством отозвался его старший брат. «В прямом?» довольно ответил Адам. «Их сделала Мари!» То ли с интересом, то ли с недоверием, муж Алины сосредоточил на мне свои синие глаза, а сама она, не давая упрямому Салиху сползти с дивана, громко ахнула. «Ого! Правда?» воскликнула невестка, удивленно улыбаясь. Марьям! «Какая ты умничка! Это же просто шедевры!» Раскрасневшись точно школьница, я стеснительно встретилась с ней взглядом и поблагодарила. «Спасибо!» Буквально на днях такие же торты были представлены на презентации. Вдруг сообщил Адам брату, чем еще больше меня смутил. Я планировала рассказать все немного аккуратнее и попозже что за презентация непонимающе спросил тот новой кондитерской воодушевленно ответил муж с улыбкой глянув на меня в основном на кафе метим так что возможно у моей умницы очень скоро будет свое дело ох как это чудесно пропела радостная алина она даже поднялась с сыном чтобы обнять меня поздравляю спасибо большое «Хотя еще рано поздравлять». «Не скромничай», — серьезно сказала невестка. «Тебя ждет успех. Тут даже говорить нечего». Мариам, отрежь Амрану этот белый», — попросил Адам, указав на чизкейк. «Я бы с него начал». «Конечно», — с готовностью отозвалась я. Однако Амран вдруг непреклонно остановил меня. «Не нужно». «Я наелся и к тому же не люблю сладкое, но твоя жена молодец. Надеюсь, у нее все получится». Адам неодобрительно цыкнул, а я так и зависла с ножом, чувствуя, как ползут по коже неприятные мурашки. Он даже не мог обратиться ко мне лично, только через мужа. «Ну и зря. Мари, положи тогда мне», — попросил Адам, и меня немного утешило, что он действительно с аппетитом смотрел на мой чизкейк. Тот ему еще на презентации понравился. Алина попросила фруктовый тортик, а себе я ничего не отрезала. Все равно бы и кусочка не съела. Упрямый ком встал в горле, не давая даже говорить. В последнее время мне стало тяжело контролировать эмоции, поэтому, как только я разлила всем чай, выдумала, что заварник почти пустой, чтобы скорее ретироваться на кухню. Оказавшись за пределами зала, я, наконец, перестала выжимать из себя вежливую улыбку и позволила прерывистому дыханию спокойно выходить из легких. И вроде понимала, ничего такого не произошло, чего ты не ожидала, а все равно обида слезами собиралась в глазах. Оказавшись за делом на кухне, Я начала быстро успокаиваться. Кризис прошел, и случившееся все меньше казалось мне чем-то. Внезапные шаги заставили меня резко оглянуться. Хорошо, что я успела вытереть слезы, потому что совсем не была готова столкнуться с Амраном, который почему-то пришел на кухню. «Амран Салихович, я сейчас уже иду», — предупредила я. «Или вы что-то хотели?» Он так пристально вглядывался в мое лицо, что я в смятении отвела взгляд. А затем внезапно спросил сдержанным тоном. «Я тебя расстроил?» «Что?» — растерянно отозвалась я и тут же поспешила возразить. «Нет, что вы!» «Я действительно не люблю сладкое, Мариям, сообщил Амран, игнорируя мои слова. «В любом случае, мне не нужно угождать». И ждать от меня тоже чего-то не стоит. Пребывая в смятении, я опустила глаза. Он сразу расставил все точки над «и», и я решила, что мне тоже стоит быть откровенной. «Хорошо», — согласилась спокойным голосом. «Я признаюсь, что надеялась». «Я не виноват, что не оправдал твоих ожиданий», — тут же возразил брат Адама. «Да, но я ведь не для себя стараюсь, Амран», — призналась я без церемоний. «А для него? Адам никогда не покажет, что ему очень тяжело видеть ваши отношения». Возникла напряженная пауза. «Кажется, мне все же удалось достучаться до непреклонного сердца». «Есть еще кое-что», — выдохнула я в конце концов. «Я очень ждала вашего приезда, и не только потому, что хотела наладить отношения». Амран внимательно слушал, и, как ни странно, это заставляло нервничать сильнее. «У Адама ведь нет отца», — осторожно напомнила я. «Поэтому я рассчитывала, что вы, как старший близкий в семье, узнаете первым». «О чем?» — неторопливо спросил он. Сделав вдох... Я негромко сообщила. «Я беременна». Слезы застелили пеленой глаза. Ох уж эти гормоны. Пришлось хорошо постараться, чтобы совсем не разреветься тут. Мы ведь с Адамом не ставили цели или сроки, хотя и не предохранялись. Поэтому момент был сверхволнительным. Когда я поняла, что беременна, оказалась просто на седьмом небе от счастья и очень переживала теперь, что такая реакция будет только у меня. «Он не знает?» — серьезно спросил Амран. Я отрицательно мотнула головой и позволила себе улыбнуться. Показалось, что его голос смягчился, но я не спешила обольщаться, даже затаилась невольно, когда брат Адама вдруг подошел ближе. «Тебе не нужно смотреть на меня», и ждать каких-то одобрений», — сообщил он. «Адам — твой муж, а ты — его жена. Аллах был вам свидетель, и ничто этого не изменит, поняла?» Завороженная мудростью Амрана, я послушно ответила. «Поняла». Он, в свою очередь, задумчиво кивнул, затем неожиданно шагнул ко мне, взял за плечи и поотечески поцеловал в лоб. «Поздравляю», — пожелал брат Адама с теплом в глазах. «Слава Всевышнему за то, что благословил тебя». «Не понял», — внезапно раздалось со стороны двери. Резко повернув голову, я уставилась на мрачного мужа, застывшего на пороге. «Что здесь происходит?» В отличие от меня, Амран отреагировал спокойно. Без спешки отпустил мои плечи и направился к брату, подхватив по дороге одеяльца Салиха, которое забыли на одном из кухонных стульев. «Держи!» Старший родственник без лишних объяснений всучил голубой сверток моему мужу и хлопнул его по плечу. «Скоро тебе это понадобится!» Ситуация вдруг показалась мне настолько забавной, что как бы я ни старалась заживать губы, Улыбка вышла наружу. Под недоуменным взглядом Адама его брат удалился с кухни, и все внимание теперь было приковано ко мне. «Ты чего улыбаешься?» спросил муж, начиная приближаться. «Вы о чем тут шушукались? И вообще, почему мой брат стоял так близко к тебе?» «Потому что я сказала ему кое-что важное», ответила я, продолжая бессовестно улыбаться на ревность любимого. Адам разъяренно отбросил одеяло на тот же стул и впился в меня взглядом. «Да что ты, не поделишься?» «У нас будет ребенок, Адам», поспешила я унять своего мужчину, а то еще наговорит лишнего. С его лица и правда мгновенно слетела грозная маска. «Что?» — растерянно спросил он. «Ты? Ты уверена?» Я закусила губу и кивнула. А муж увел напряженный взгляд в пространство. Еще так застыл, будто его кнопочкой отключили. Так! выдал он, вдруг очнувшись. Так, завтра же поедем к врачу. Я хихикнула и поинтересовалась у любимого. Зачем? Как это зачем? Серьезно выдал муж не понимая моего веселья. УЗИ там сделать всякое, кровь сдать. Ты что, сама не знаешь? И это, никаких больше прогулок по морозу на набережной, ясно тебе? Адам, да ты что? Я же не хрустальная ваза. Не спорь со мной. Отрезал он, нарочно понизив голос. Я глаз с тебя теперь не спущу. Я звонко засмеялась. Никогда бы не подумала, что что-то может заставить моего гордого мужа превратиться в наседку. Клянусь, он меня поразил. «Ай, иди сюда!» Адам закатил глаза, подхватил меня под попу и закружил по кухне. На глаза снова набежали слезы. Но это теперь уже от счастья. Уважаемый слушатель,